Глава сорок девятая. Миссис Элсинг прислушалась к звукам, доносившимся из холла, и, убедившись, что Мэла не прошла на кухню, откуда донесся стук посуды и звон серебра, обещавший скорое подкрепление, повернулась и тихо заговорила, обращаясь к дамам, которые сидели полукругом в гостиной, держа на коленях корзиночки с шитьем. «Лично я не намерена посещать Скарлетт ни сейчас, ни когда-либо впредь», заявила она, и ее тонкое холодное лицо стало еще холоднее. Остальные члены кружка шитья для вдов и сирот конфедерации быстро воткнули иголки в материю и сдвинули свои качалки. Всех дам буквально распирала от желания поговорить о Скарлетт и Ретти но мешало присутствие мэллани как раз накануне эта парочка вернулась из нового орлеана и поселилась в свадебном номере в гостинице нешену хью говорит что вежливость требует чтобы я нанесла им визит ведь капитан Батлер спас ему жизнь продолжала миссис элсинг и бедняжка Фенни приняла его сторону и сказала что тоже пойдет к ним а я сказала ей «Фэнни», — сказала я, — «если бы не скарлет Томми был бы сейчас жив. Это оскорбительно для его памяти идти туда». А у Фэнни хватило ума заявить мне, «Мама, я же пойду не к скарлет я пойду к капитану батлеру А он все сделал, чтобы спасти Томми, и не его вина, что ему это не удалось. «Да чего же они глупые, эти молодые люди!» — сказала миссис Мэриуэзер. — Визиты наносить. — Как же? Грудь у нее поднялась горой от возмущения при воспоминании о том, как грубо отклонила Скарлетт ее совет не выходить замуж за Ретта. — И моя Мэйбл такая же глупая, как ваша Фенни. Заявила, что они с Рене отправятся с визитом, ведь капитан Батлер спас де Рене от виселицы. А я сказала что если бы Скарлетт не раскатывала всем на показ, Рене никогда бы не оказался в опасности. И папаша Мэри Уэзер тоже намерен идти с визитом. Послушать его, так он от старости, видно, совсем ума лишился. Говорит, что если я не чувствую благодарности, то он, безусловно, благодарен этому мерзавцу. Клянусь, с тех пор, как папаша Мэри Уэзер побывал в доме Эд Он ведет себя самым постыдным образом. Визиты наносить как же? Я-то уж, конечно, не пойду. Скарлетт изгнала себя из нашего общества, выйдя замуж за такого человека. Он был уже достаточно мерзок, когда спекулировал во время войны и наживался на нашем горе. А сейчас, когда его с саквояжниками и подлипалами водой не разольешь, «Да еще он в друзьях-приятелях!» «Да-да, в ближайших друзьях!» «С этим отъявленным мерзавцем губернатором Балоком!» «Визиты им наносить!» «Как же!» Миссис Боннелл вздохнула. Это была тучная смуглая клуша с веселым лицом. «Они ведь пойдут к ним только раз. С визитом вежливости, Долли?» «Не знаю». «Можно ли людей за это винить?» Я слышала, все мужчины, которые в ту ночь не были дома, хотят идти к ним с визитом. И я думаю, они должны пойти. Правда, мне как-то трудно представить себе, что Скарлетт — дочь своей матери. Я ходила в школу с Эллен Робияр в саванне, и это была прелестнейшая девушка. Я ее очень любила. И почему только ее отец не захотел, чтобы она вышла замуж за своего кузена Филиппа Рабияра. Ничего по-настоящему плохого в этом молодом человеке не было. Ведь всем молодым людям надо перебеситься. А Эллин зачем-то поспешила и выскочила замуж за этого Охара, который был намного старше ее. Вот у нее и получилась такая дочь, как Скарлетт. И все же я считаю, что один раз должна нанести им визит в память о Эллин. Сентиментальная чепуха. — решительно фыркнула миссис Мэри Уэзер. — Китти Боннелл, неужели вы пойдете с визитом к женщине, которая вышла замуж меньше, чем через год после смерти мужа? — К женщине, из-за которой, к тому же, погиб мистер Кеннеди, — вмешалась Индия. Она произнесла это спокойным, но таким язвительным тоном. Стоило зайти речь о Скарлетт как она забывала о вежливости и помнила одно — вечно помнила о Стюарте Тарлтоне. Да к тому же я всегда считала, что между ней и этим батлером было что-то до того, как погиб мистер Кеннеди, о чем мало кто подозревает.